Иван, купецкий сын, кот, кабель и змея. Был купец богатый. У него был сын Иван. Вот выпросил у батька 100 рублей. Пойду куплю чего-нибудь хорошенького. Взял 100 рублей, ничего не мог прибрать. Видит, бьют кота серого. Дай, говорит, 100 рублей, так не станем бить. И отдал 100 рублей. Кота не стали бить. Отдал 100 рублей, и кот за ним пошел. На другой день стал опять просить у батька 100 рублей. Пойду, говорит, чего-нибудь куплю сегодня. Ходил, ходил, опять ничего не мог прибрать хорошего по мысли. Опять пришел на то же место, бьют кобеля серого. Что это, ребятушки, вы бьете? Как нам не бить? Нам он много досадил. Давай 100 рублей не станем бить. Он отдал 100 рублей, он пошел, кобель за ним пошел. Приходит домой. Батька рассердился, Что ты, дурак, деньги проводишь понапрасну? Пошел, на третий день не смеет у батька прошать. У батька денег выпросил у матки, и она и дала ему 100 рублей опять. Ходил, ходил, ничего не мог прибрать. На том же месте бьет серую змею. Что вы, ребятушки, за что ее бьете? Она намного досадила, говорят. Чтоб вам надо, чтобы вы не стали бить ее, дайте 100 рублей. Подал он 100 рублей, Они бить не стали. Пошел, и змея за ним пошла. Вот он не смеет домой идти, куда деваться. А змея и говорит, пойдем со мной. Вот он и пошел с ней. Подошла на крике, садись, говорит, на меня. Он сел на нее, она скачила в реку очутилась она на крыльце у дому заводила она его в дом старуха и спрашивает где то находилась да вот меня мужик выкупил меня убили бы она ему еще раньше наказала проси одно кольцо у нее больше ничего не надо она и стала говорить бери сколько хочешь за нее что ты ее выкупил не надо мне ничего дай мне одно кольцо с руки отдала кольцо но вынеси опять его на вон она взяла опять его на берег вынула и запечалился что одно кольцо взял не взял золото и говорит она ему разве не хода тебе одно кольцо переложи с руки на руку переложил он с руки на руку выскочил двенадцать поителей двенадцать кормителей че иван купееческий сын угодно А мне угодно. Напоите, накормите и спать повалите. Напоили, накормили и спать повалили. Вот он отдохнул. Встал, колечко переложил, не стал ничего. Домой пошел. Приходит домой, посылает батька свататься к царю, дочку. Вот царь говорит, как я отдам? когда у тебя и дом, ход против меня. Завтра и дом будет хороший. Колечко переложил с руки на руку. Выскочил 12 кормителей, 12 поителей. Чего тебе, Иван, купеческий сын, угодно? Сделайте дом, чтобы лучше царского дворца. Выстроил дом, так царь. Отстраду не видал. Опять посылает батька сватца. Вели, говорит. Твоему сыну, чтоб вырыл яму, сорок сажен длины здесь сажен глубины, от моего дома до твоего. Наслал бы мостик каленный, столбик точеный, наслал сукн драгоценный, на каждый столбик наслал бы березок, насадил бы на каждую березку птичек, пташек, поехали бы к венчанию, чтоб пташки птички распевали. Приходит батик, все рассказал. О, с руки на руку кольцо переложил, выскочил двенадцать кормителей, двенадцать поителей. Чего тебе, Иван, купецкая сына угодно? А вот что, сделайте, что была вырта яма, сорк сажен длинные десять сажен глубины, От царского дома до моего. Что были мостики каленные, столки точенные, сук драгоценные на каждый столбик. Березок на каждую березку птичек пташек насадить. Поехали бы к венчанию, чтоб птичек пташки распевали. К утрею все это изготовили. Ну, царь посмотрел, увидел, что все готово, видно, дочку отдавать. Вот он отдал дочку, повенчали и жили довольно хорошо. Думает, что она его больно любит. Вот она его выптала. Он рассказал, чем он это разбогател, что колечки делает. Вот она обрала это колечко с его руки похитила, взятши, и уехала от него за моря. Она любил пстуха. Спросили ей они. Потерялась у него жонка и сказали на него, что он убил ее. Царь приказал выкопать яму, посадили его в яму, закрыли заслонками железными, загребли песками рудожелтыми. Одно окошечко оставили, еды отпускать. У него Кобелик и Котик зарозались во хлеве, забеспокоились, кое-как до двери отворили, убежали они к синему морю. Поезжали гости, корабельчики, они около их ласкались и пригласили на корабль, и говорят, «Ох, какие хорошенькие Котик-Кобелик, возьмем их на судно!» Как подъехали к берегу, они выскочили на бережок, да и убежали. Побежали, побежали, выбежали, выбежали на долину. На этой долине стоит избушка. Зашли они в избушку, а в этой избушке она спит с пастухом на диване. Кольцо у нее во рту. Котик взял, засунул хвост в нос. Она зачхала, кольцо вылетит, а кобель-то сгреб и в рот. Марш! Побежали к синему морю. Опять поезжают крещеные из моря. Они тут опять ласкаются. «Ах, какие хорошенькие! Возьмем их на судно!» Ехали, и все такие смирные были. Вдруг стали драться между собою, кольцо и укатилось в море. Они и начали с одного драться. Вдруг приехали они к берегу, ловцы ловят. А эти гости взяли Тони у них, и вышла им щука большая. И стали ее пороть, и выпло кольцо из нее. Котик сгреб кольцо и в рот, и убежали они от них. Прибежали. Опустил котик кольцо в пещеру к Ивану, в яму. Он взял это кольцо, с руки на руку переложил, вышел двенадцать кормителей, двенадцать поителей. Он видит, что надо мной деется, Выньте меня отсюда, из ямы. Они разворочили все, достали его из ямы. Вот он вышел из ямы, сейчас прямо к царю. Ваше царское величество, ты засадил меня в засад, а дочка твоя живет, говорит, у пастуха за морями. Сейчас царь солдатов снарядил и отправил за ней. Солдат пришли, она спит в обнимку с пастухом. Взяли солдат, похватили их обоих, притащили к царю. Ей голову ссек и ему. А этому Ивану сказал, — Женись на любой. Бери полцарства, а помру тебе все, царство, когда и я тебя понапрасну в яму садил. Вот он стал жить-поживать, женился на другой. Стал хорошенько жить.